Глава пятая. Первые звонки. Колокола, оказывается, уже звонили. Утром, когда Александр Борисович, повесив пиджак на спинку стула, открыв Насте шакной и нещадно дымя сигаретой, что происходило всегда, когда требовалось заниматься бумажной волокитой, сочинял постановление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, изложенным в статье 105 УК РФ, Ему позвонил Грязнов. «Саня, прилетела первая ласточка!» Во времени, в вечерней программе дорожного патруля и ночной дежурной части, то есть в передачах, которые, как правило, смотрят большинство москвичей, была продемонстрирована в качестве неопознанной жертвы фотография покойника из отеля. Текст прилагался нейтральный, погиб при невыясненных пока обстоятельствах, Опознавших просят позвонить по таким-то телефонам. Дежурный в море зафиксировал два телефонных звонка, касавшихся этого неизвестного. — А почему ты считаешь, что эти передачи наиболее популярны у телезрителей? — с сомнением спросил Турецкий, предпочитавший по роду своей как бы второй профессии всякому телевидению газетную информацию. — Просто факт, — лаконично ответил Грязнув и минимум комментариев. Устали люди от болтовни. Ну так вот, первый звонок последовал от журналиста, заместителя редактора газеты «События и люди» Рема Зотова. Он был явно взволнован и сообщил, что на фото сразу узнал своего товарища и коллегу по газетной работе Вадима Кокорина. Тот был накануне вечером в редакции и намекнул Рэму, что у него должна состояться чрезвычайно любопытная встреча по тому делу, о котором Рэму известно. И все. Но что это за дело, Зотов не сказал. Это говорит только при личной встрече со следователем. Он оставил свои координаты. Второй звонок последовал из Питера. Там тоже смотрят время. Звонок зафиксирован в 22.00 после передачи. Женщина не представилась, но сказала, что, если она не ошибается, на фотографии изображен Вадим Кокорин, московский журналист. После чего звонившая положила трубку. Определитель телефонных номеров показал, что данный номер принадлежит Невской Елизавете Евдокимовне. Соответственно, выяснили и адрес. В общем, проверили. Она является главным редактором журнала «Санкт-Петербург». Слышала о таком? Нет. Вот и я тоже. Однако есть. Турецкий неожиданно расхохотался. Грязнов даже опешил, с чего бы. «Понимаешь?» <свят> стал оправдываться Турецкий. «Ты мне напомнил гениальный анекдот о логике старшины». Он объясняет молодому солдатику, что траектория — это невидимая линия, по которой движется пуля, снаряд, а тот дурак не понимает, ну как это невидимое? «Ладно» и старшина приводит весомый аргумент. «Ты комара знаешь?» Тот отвечает, что знает, конечно. «А член ты у него видел?» «Нет», — говорит солдатик. «И вот тут главный аргумент. А ведь есть!» Грязнов тоже рассмеялся. Он слышал этот анекдот, но забыл его. «А службу славка поставлена», — сделал турецкий приятный другу. «Раз-два и вычислили». Так чего тут думать-то? Она же не из автомата звонила, как те, кто хотят сохранить свое инкогнито. Значит, умная и все сама понимает. А что не представилось, так тому могут быть сотни причин. Может, плакала дамочка. Все может быть, Славка. А ты заметил, что ни одна газета не сообщила об этом американце? Это значит что наш с тобой коллега и сосед Владик Богаткин сумел вчера взять ситуацию в свои руки и наверняка ждет от тебя соответствующего поощрения в виде какой-нибудь стоящей информации. Американцы пока тоже молчат. Ага. Я только в трех молодежках прочел вчера аналогичную информацию. В мегаполисе убит неизвестный. Ведется расследование. Держим оборону? Пока да. А что предпринял с этим Зотовым? Пригласил его к 12 к себе. Ты, начальник, думай. Сюда подскочить, или, может, мы с ним к вам, в генеральную пожалуем. Ты его на опознание отправь. Спасибо, учитель. А что ты думал? Я на слово верить не привык. Скорее всего, сам с ним и подскочу в морг, хотя традясь к этому заведению, никакой симпатии не испытывал. Ну да. Тон ему продолжил турецкий. Снова как в анекдоте. Был, говорит, нынче на кладбище, но никакого удовольствия не получил. Что-то тебя, Славка, с утра в афористику потянуло. Ага, а тебя в анекдоты. Нет, я к тому, что после посещения подобных заведений у нормального человека что-то смещается в мозгах, и он начинает рассуждать о бренности жизни, то есть фонтанировать правдой. А непривычно лепеть Горбатова. Особенно ваш брат-журналист. Не удержался генерал от легонького укола и тут же получил сдачи. Это все так, печально констатировал Турецкий. Ты, главное, сам, под влиянием, впечатлением. Не раскались перед свидетелем. Другими словами, как заметил один советский философ, не вноси в дело преждевременную ясность. На бабах останешься. Ты за кого меня держишь? Почти взревел уязвленный Грязнух. Да нет, философский изрек Турецкий. Я просто имел в виду вовсе не морг, а нашу вчерашнюю посиделку. Посидели хорошо, но врезали еще лучше. Не касаясь рутинных дел, убийств всяких там, а так, за жизнь поговорили, некоторым образом Славкины погоны сбрызнули, на чем настоял Костя Меркулов ибо не мог оставить своих друзей-безобразников наедине, а приказал явиться после конца рабочего дня в прокуратуру под свое крыло. Тут он, по его убеждению, мог отвечать за их дальнейшее поведение. Грязнов уже набирал полную грудь воздуха, чтобы на едином дыхании выдать нахалу важнику все, что он, генерал, думает о некоторых следаках-алкоголиках, но Турецкий решил прекратить пикировку. Славочка. «Друг мой сердечный, ты ведь наверняка послал уже кого-нибудь из своих в газету, чтобы они там пошуровали и собрали все, что известно про этого Кокорина?» «Нет!» — воскликнул Грязнов и добавил почему-то с еврейским акцентом: «Он еще сомневается, а? Как вам это понравится?» «Ты лучше ответь. Дело возбудил». «Ну а как же? Вот как раз сижу, сочиняю». «Правильно!» А ты говоришь, нет стоящей информации для Владьки. Вот, к примеру, генеральная прокуратура Российской Федерации возбудила уголовное дело об убийстве американского консула трата та та и российского журналиста Тю-Тю-Тю, совершенным вчера в центральной московской гостинице высшего класса «Мегаполис». Убийство носит заказной характер. И пусть докажут обратное. А мелочи антуража наши бравые чекисты и сами легко нафантазируют. Кстати, тот же Владька может нам еще и пригодиться, мало ли. Все, Вячеслав Иванович, с грустью констатировал Турецкий, вы, мой друг, рассуждаете уже как генерал. Пока были полковником, вот как я, как тот же Богаткин, мыслили более конкретно. Ну, до встречи. И положил трубку не дав славке возразить. Это он так отомстил Грязнову за его измену их общей идеей никчемности самого существования госбезопасности во всех ее ипостасях. Идея давняя, основанная на личном опыте обоих, а опыт известна про матерь всего сущего.